Расцветал корпус московских швейцаров, широкогрудых и толстопузых, закладистыми бородами, в лампасах и с голунами. Далеко не все из них были рвачами и гадами. Некоторые горделиво несли традицию удовлетворенно, подмечая эстетический поворот в сторону имперских ценностей. Особенно нравилось швейцарам введение формы в различных слоях населения. Черные мундиры горняков и железнодорожников, серые с бархатными нашивками пиджаки юристов различных классов. По мере увеличения успехов легкой промышленности вся страна, разумеется, будет одета в форму, и тогда легче будет угадывать клиентуру. Пока что есть, конечно, отдельная анархия. Московские парни, например, любят ходить с поднятыми воротниками и в резко сдвинутых на бок восьми клинках из ткани букле. Модники особенно дорожат длинными клеенчатыми плащами, поступающими из Германии в счет репараций. Чрезвычайно популярны чешско-славянские вельветовые курточки с молнией и кокеткой. А также отечественного производства маленькие чемоданчики с закругленными краями. Вот вам портрет молодого москвичанина 1948-1949 годов: кепка букле, курточка с молнией, клеенчатый плащ, в руке чемоданчик. Детали в виде носа, глаз и подбородка дописывайте сами. Идеалом тогдашней молодежи был спортсмен. Двойное слово физкультурник употреблялось лишь в насмешку как показатель непрофессиональности. Высококлассный носитель слова спортсмен был профессионалом или полупрофессионалом, хотя в стране Советов профессионального спорта в отличие от расцеленного Запада не существовало. Спортсмен получал от государства стипендию, точные размеры которой никто не знал, поскольку она шла под грифом совершенно секретным. В крайнем случае, если спортсмен до стипендии еще не дотянул, он должен был получать талоны на спецпитание. Спортсмен был не тороплив и не болтлив, среди публики цедил слова, передвигался с некоторой тёмностью, скрывающей колоссальную взрывную силу. Из репрорционных клеонок настоящий спортсмен, конечно, вырос, являл обществу струящийся серебристый габардин или богатую пилотскую кожу. Кепор букля, однако на башке задерживался, иногда даже с подрезанным козырьком, как память о хулиганской мальчиковости. И всех спортсменов главными героями были футболисты команд мастеров, особенно ЦДК и нового испеченного клуба ВВС, опекуном которого был генерал-лейтенант авиации Василий Иосифович Сталин.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 Самым, конечно, любимым был лейтенант Сева Бобров, который на футболе мог метров с двадцати, перевернувшись через себя, вбить дулю в девяточку. Ну, а на хоккее, заложив неповторимый вираж за воротами, влеплял шайбу в ротарю прямо под очко. да и внешностью молодой человек обладал располагающий бритый затылок чупчик на лбу квадратная наша русская ряжка застенчиво нахальный улыбочка вот все вот такой хоккейное пособие на Динамо в двадцати пятиградусный мороз Клубы пара над магутной толпой, что твоя торфянная теплая электростанция, опытные болельщики в тулупах поверх пальто, в карманах стеклотцах четвертинки и мерзавчики, да и какой же русский не любит ледяных забав?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 Все улыбаются, расшаркиваются перед судьями, никакого мата, хрипа, плевков выигрывают, как хорошо сказано было в газете, с легкостью и изяществом. Или литовские гиганты, крутящие так называемую восьмерку перед ошеломленными игроками Киргизии, счет 115-15 в пользу больших людей малой страны. Между тем идеал московской женщины тех дней был весьма далек от спортивных ристалищ. В этом идеале сочетались черты певицы Клавдии Шульженко и киноактрисы Валентины Серовой. Идеал прогуливался по Москве в туфлях, платформах с ремешками, переплетенными на щиколотке и в белых войлочных труакарах. Взгляд этого идеала. Обещал уцелевшим мужчинам и подрастающему поколению удивительное воплощение каких угодно романтических мечтаний. У нашего поляка весьма сдерженного в сложных условиях работы за рубежом в Москве закружилась голова. Однажды на Сретенке он покупал свой дукат, десяток сигарет в маленькой оранжевой пачечке, когда все мужики возле табачного киоска повернули головы в одном направлении. Среди кургузых эмок и трофейных лягушек БМВ мимо скользила огромный зеленый открытый Линкольн, и в нем на заднем сиденье мечтательная белокурая головка. Серову в Кремль ебать повезли, похмельным басам пояснил кто-то из курящих. Была ли это серова и в Кремле ли ее везли и действительно ли для патриотической миссии никому не ведомо. Однако наш поляк долго еще выискивал среди московской транспортной шелупень зеленый линкольн. В серьез собираясь в следующий раз прыгнуть на его подножку и вырвать у мечты номер телефончика. Так. Никогда больше не увидел и вообще усомнился в реальности того момента на Сретенке у табачного киоска. Не во сне ли привиделось, а потом уже в ложных воспоминаниях переселилось на Сретенку.